Глава шестая Двадцатью минутами раньше Кэптэн Эванс, имевший совсем другие планы, целиком ориентированный на личное спасение, внезапно изменил свое предыдущее решение довольно немотивированным образом, спонтанно, как говорится. Странным было то, что подобные люди чаще выбирают личное благо вместо так или иначе понятного «долга», а у разведчика получилось наоборот. В центральном штормовом коридоре он наткнулся на трех своих непосредственных подчиненных, Из тех русских, специально завербованных, чтобы присматривать за живым грузом соотечественников. Не имея точных сведений о реальной обстановке, они были несколько растеряны, но в целом настроены решительно. Выжить им хотелось, причем не как-нибудь, а с выигрышем. Узнав, что с надсмотрщиками из соседних кубриков случилась беда, на корабле объявились, по всему судя, русские морские диверсанты, намеревающиеся взбунтовать завербованных и захватить корабль. Они тоже задумались, как им оказаться в числе победителей, а не предателей. Роль старшего взял на себя из них некий Евгений Юджин Шурлапов, фамилию которого Эван смог произносить правильно и без акцента, к удивлению всех, даже более-менее знавших русский язык сотрудников. Кэптен был в курсе основного рода занятий этого 40-летнего типа с очень далеким от законопослушности прошлом и предположил, что он вполне мог до подхода своих, вспомнить прежнюю профессию. Чего проще? Под шумок навестить, к примеру, каюту старшего ревизора и освободить от содержимого его сейф, по традиции называемый денежным ящиком. Что другое можно украсть на военном корабле? Уж в чем в чем, а в психологии такого рода людей разведчик разбирался великолепно и умел предугадывать их примитивные побуждения на 5 ходов вперед. В начале Эванс подумал, что вот и выход. Присоединиться сейчас к бандитам, поучаствовать в грабеже и делёжке, чем гарантировать себе подтверждение своей русской легенды со стороны этих и других пассажиров. Он мог существенно облегчить им задачу, и они, несомненно, пошли бы на его условия, под угрозой выдачи их русской контрразведки, и тогда его положение стало бы гораздо выигрышнее. Он-то по-любому настоящий офицер. Да ещё и обладатель сверхсекретной информации. Ничего, кроме интернирования, ему не грозило. а вот они поскольку являются расистско-подданными, обычные предатели, да еще и с криминальными хвостами. Кэптон знал, что славяне к таким людям относятся гораздо жестче и бескомпромисснее, чем англосаксы и другие цивилизованные народы. И сейчас это было ему на руку. «Далеко ли собрались, Юджин?» По-русски спросил Эванс главаря. «Да вот, господин капитан, собрались наверх выбраться, в укровном месте подождать, чем это дело кончится». Сообразить, как выкрутиться сподручнее будет. Шурлапов смотрел на Кэптона спокойно, с нагловатой усмешкой. Говорил правду, поскольку в подобных обстоятельствах не бояться, не усложнять партию ему оснований не было. О грядущей судьбе всех 200 русских Шурлапов не знал. Просто догадывался, что не охранниками доплантации их везут. Задуманная явно какая-то пакость. Но таких, как он, это не касалось. У них совсем другие контракты. В то же время и ни на что другое, кроме как поддержания порядка среди завербованных, он и его компания не подписывались. Сейчас, очевидно, срок договора истек по причине непредвиденных обстоятельств. Но с точки зрения Эванса, пока еще нет. Русские сами подсказали Кэптену, что делать дальше. На пояс он успел прицепить тяжелый штатный веблей, а в подмышечной кобуре, очень компактный, но с магазином на целых 16 патронов, австрийский фроммер так что разговаривать он с ними мог с позиции силы. Плюс бесспорное превосходство неукротимого и неотвратимого белого человека. Эванс на самом деле считал себя воплощением того самого белого, о котором писал Джек Лондон, а русских, естественно, неграми, по недоразумению, окрашенными не в тот цвет. И всегда держался соответственно. В обычной жизни, конечно, старался сдерживаться, поскольку считал нужным поддерживать образ современного мыслящего джентльмена и офицера, Но сейчас играть было не перед кем. Успеете. И посмотреть. И все остальное. Я с вами. За русского как-нибудь сойду. Одним из двух сотен, если никто не выдаст. Сказал он со значением, глядя русскому прямо в глаза. А смысл? Мы вас даже изо всех сил прикроем, поддержим. Нам в Англию так и так возвращаться. Домой дороги нет. А такого приятеля, как вы, всегда в высоких инстанциях иметь полезно. Так что договоримся. Лишь бы вы нас не кинули. Правильно решили, Юджин. И мне такие всегда нужны будут. Только для этого сейчас немного поработать придется. На мое и ваше будущее. Вы как к тому, чтобы в людей стрелять, относитесь? Вообще-то легко. Конечно, имеет значение в кого. В своих моряков, когда они крейсера брать будут, точно не ставим а в ваших, для большей достоверности легенды, свободно. Для себя такие взгляды и такое стиль поведения Эванс вполне допускал, но в устах русского это звучало вызывающе и даже с издевкой. «Ничего, будет время ты за свои слова ответишь», – подумал разведчик, но виду не подал, даже кивнул одобрительно. «В своих правда нехорошо», – тоже съязвил Эванс. Есть тут несколько человек, которым в руки ваших соотечественников попадать никак не стоит. Лишнего наболтать могут, да и в плену им ничего хорошего не светит. Лучше быстрая смерть, чем сибирская каторга. Вы согласны? А каторги Шурлапов и его приятели очевидно, имели собственное мнение. Несколько расходящееся с точки зрения кэптена. Поэтому только неопределенно пожали плечами. А один даже сплюнул на палубу, что на военном корабле ни в коем случае не допускалось. «Короче, что делать надо?» Эванс объяснил. «Он и еще два человека сейчас пойдут в крют камеру там вооружаться и возьмут с собой несколько морских пехотинцев, а дальнейшее он разъяснит по ходу дела». «Еще один, ну, хотя бы ты», указал он пальцем на молодого, на вид сообразительного парня, отвечавшего за порядок в четвертом кубике волонтеров. «Сбегаешь на верхнюю палубу, в отсек, примыхающий к барбету башни Б». От моего имени прикажешь размещенному там отделению корабельной полиции идти с тобой, тоже как крюит камере. Вот, предъявишь старшине мою визитку. Все понятно. Дорогу найдешь? Так точно, капитан!» Ответил русский, демонстрируя некоторые навыки службы. «Тогда бегом!» Попутно и остальное. Бросил сквозь зубы Шурлапов. Эванс сделал вид, что не услышал. Действительно русский намерен навестить каюту ревизора. Его дело. Нарвётся на поле, если у денежного ящика выставлена охрана. Значит, судьба. Управиться и с тем, и с другим занятием. Потом добычу поровну поделят. Ещё надо к себе в каюту заскочить, переодеться, чтобы за русского сойти. И документы взять, само собой. Анастасия с Кристиной до последнего момента оставались на палубе рядом с оружейной. И, если бы Уваров не отменил свой первый приказ, всё могло бы случиться совсем иначе непредсказуемо в любую сторону, но вышло так, как вышло. Валерий, оценив сложившуюся обстановку, решил, что Вильяминовой с Волынской больше внизу делать нечего. Раненые и контуженные англичане его не очень интересовали, первой помощь им была оказана. Для чего-то большего не имелось возможности, все еще способные передвигаться и держать в руках оружие надежно обездвижены. А вот двух девушек оставлять на простреливаемой с любой стороны и доступной атаки с разных направлений палубе Тактически неграмотно, попросту говоря, опасно. По всему выходило, что продержаться нужно час, от силы полтора. И нет лучшего места на крейсере, чтобы скоротать это время, чем уже занятый мостик. Штурмовать его практически невозможно при подавляющем огневом превосходстве обороняющихся. А с него легко держать под контролем практически весь корабль. Точнее, ту его часть, где могут произойти какие-нибудь значимые события. Осмотревшись, Валькирии прямо по шканцам стремительным рывком добежали до фок-мачты, взлетели вверх по трапам. Вот и слава богу, одной заботой меньше. По совету Бекетова, Валерий послал всех волонтеров под командой Инге в штурманскую рубку и на мостик сигнальщиков, кольцом окружавший переднюю трубу. Теперь круговая оборона была обеспечена, оставалось ждать, чем закончится рейд варламова и Карташова с Ундаром. Он запоздало пожалел, что послал всего троих, но Басманов его успокоил довольно своеобразно. Это тот случай, когда, пытаясь усилить позицию, ты только увеличиваешь риск собственных потерь. Если трое в состоянии с этим справиться, значит справится. Если нет, 6 или семь покойников всегда хуже, чем три. Слова полковника как-то плохо сочетались с абсолютной идиллической картиной, окружавшей группу захвата. Тихо, тепло, почти индиговой густоты тонов море поблескивает миллионами искр. Пленные англичане, оставленные в руки, о чем-то тихо перешептываются, опасливо посматривая на совершенно им непонятных вооруженных девиц, вокруг которых и вертелись, вопреки серьезности положения, отрывочные нервные разговоры. Способ их появления на крейсере оставался совершенно непонятным, если только не предположить, что они высадились ночью с подводной лодки при пособничестве кого-то из уже находящихся здесь русских. Тогда следовало считать, что операция флота была давно раскрыта русскими, и они, так сказать, встроили свой план к сверхсекретной разработке командования. Офицеры, конечно, не представляли дискрешена в полном объеме, но более-менее правдоподобно увязать наличие на борту русских попытку захвата парохода, антенны на палубе, налет русских разведчиков были в состоянии. Четыре валькирии, усевшись на теплой тиковый настил палубы, без особого интереса, но крайне бдительно наблюдали и за каждым жестом пленных моряков, и за обстановкой на палубах от носа и до кормы. Им казалось странной и подозрительной пассивность англичан. Забились в свои башни и отсеки, как тараканы, сидят и ждут, когда придет время сдаваться. Уж они бы на их месте... Басманов суварова и ставший за полчаса своим Юрий их Курили под прикрытием зенитной полубашни, время от времени посматривая в сторону горизонта, откуда вот-вот должны показаться русские корабли. Связи по-прежнему не было, два самолета-разведчика кружили очень далеко, били в 10 не меньше. Только в бинокль можно рассмотреть, оставаясь в безопасности и спокойно наблюдая за дрейфующим среди океана крейсером. И, конечно, не могли оттуда разглядеть поднятым Бикетовым к ногу Формарса Рея трехвлажный сигнал по международному своду. Сдался – сдаюсь. Подойдут или подлетят соотечественники ближе, тогда и разберут. В голове у Бикетова крутились фразы из статуса Ордена Святого Георгия Победоносца. Награждается, кто с боем захватил вражеский корабль или принудил его к сдаче. Ну и так далее, пунктов там много, и почти каждый к их случаю подходит. Так что, пожалуй, имеет смысл возвратиться на службу, ибо очередной чин ему, как приложение к Ордену, тоже светит. А на воле он уже погулял достаточно. Если бы еще добиться расположения Маши, мгновенно его очаровавшей, даже без слов. Только вот беда. Служит она где-то в Москве, а морскому пехотинцу, пусть даже капитану в перспективе, в тех роях делать совершенно нечего. Если только попросить у господина полковника о переводе в их специальные части. Слитный залп нескольких автоматных стволов в районе кормового мостика прервал и романтическое течение мысли Юрия, и молчаливый перекур Басманова с Уваровым. «Вот твою мать, накликал!» – подумал Валерий не то о себе, не то об Османове. Эта стрельба, причем не из русских автоматов, не могла означать ничего другого, кроме того, что их разведгруппа нарвалась на организованное сопротивление. Стреляют ведь именно там, куда пошли Варламова, Кузнецов и Карташов. «Черт, что же теперь делать?» Высылать поддержку? Так врагов может полсотни человек, а нас на все про все семеро. Не добежим даже, если они перебили наших и заняли оборону вокруг кормового мостика. Фатовая ситуация. Взрывы двух наших, гранат и новая вспышка автоматной стрельбы из стенов и стерлингов. Их звук там стрельбы с ППД и ППС не спутаешь. Слегка привели у Варова в норму. Похоже, внезапности у англичан не получилось, а раз там Варламова, то все может сложиться совсем не в их пользу. «Там же Маша!» – синхронно с подполковником подумал Бикетов, на мгновение совсем забыв, что и Николай вместе с девушкой попал в ту же ловушку, и Егор. Вот вам и психология, а ведь объективно как раз за подпоручика следовало опасаться меньше всего. Во всяком случае, меньше, чем за штатского по всем параметрам друга. «Спокойно!» – негромко, но с напором, – сказал Басманов. И Валерий только секундой спустя понял, что слова белогвардейского полковника относятся не к нему, а к английским офицерам, слишком нервно отреагировавшим на выстрелы. «Вы», – указал рукой на Старпома, – «звоните своим ученым. Что там у них в расположении за беспорядки?» «Да построже». Тут же граф узнал, что внутри судовая связь тоже прекратилась, как и внешняя. И вообще, все сети обесточены. Как это могло случиться, корабельные офицеры не понимали. На крейсере совершенная система электропитания, многократно дублированная, рассчитанная на самые тяжелые боевые повреждения резервные аккумуляторы имеются, отдельные для машинной, артиллерийской и трюмной связи. Однако не работает ничего, в том числе и зенитные установки на мостике превратились в подобие плохо действующего макета. Стрелять можно, но переключив на механический ударно-спусковой механизм и ворочая механизм поворота вручную. «Точно наши ученые что-то сотворили», — сказал лейтенант-командер, мгновенно сообразив, что не существует в природе разумного, соотносящегося с повседневной реальностью объяснения одновременного выхода из строя «ВСЕГО», имеющего отношение к электричеству, ибо и гидравлика, и пневматика тоже в конечном счете замкнуты на него же. Не 19 век, когда могучие броненосцы функционировали исключительно силой пары и механических приводов. «По крайней мере, крейсер теперь утопить практически невозможно», – согласно кивнул Старпом, наконец пришедший в себя и осознавший, что ничего особо трагического в жизни не произошло, даже напротив. В меру своей информированности он догадывался, что как никогда близкая война вполне может отодвинуться в разряд недостоверных вариантов. А то, что ценой мира является национальное унижение, так при здравом размышлении это, пожалуй, и неплохо. Если бы в далеком 1914 году кто-то из коронованных особ или демократически избранных президентов и премьеров великих держав, хоть Пуанкарея, хоть русский царь вдруг отважился, Теряя лицо, бросить на стол карты рубашкой вверх, я пас, господа. Мир, пожалуй, выглядел бы сейчас совсем иначе. Но это капитулирующие англичане могли позволить себе такие размышления, а победителям нужно было действовать стремительно и безошибочно. Раньше, чем Уваров сообразил, как поступить, Анастасия уже щелкнула крышкой своего портсигара. Слава богу, блок универсала питаются энергией неизвестного типа перерасхождения, к направленному на движению электронов отношения не имеющей. Снова валькирии получили над противником многократные качественные преимущества. Маша, ты меня слышишь? Слышу. Ответ пришел с таким запозданием, что у Вильяминовой нехорошим предчувствием сжало глотку. Только нам пришлось на две палубы вниз бежать и люки за собой задраить, вот и молчала. Нам. Это хорошо. Это значит все в порядке. Но следующие же слова Марии разрушили впечатление мнимого благополучия. «Нас внезапно атаковали. Парни почти наверняка убиты. Я с пленным и важным трофеем иду в вашу сторону». «Где идешь? Объясни!» Анастасия сунула блок универсал Бикетову. «Слушай, что она говорить будет. Я на корабле плохо ориентируюсь». Юрий сначала не понял, для чего слушать отвечать ему, если с девушкой Николай и Егор, умеющий ходить по трюмам и отсекам даже в полной темноте. Но с первых слов Марии до него дошло. Накрыло отчаяние и безнадежность и злость. Люди попроще в таких случаях начинают бессмысленно твердить. «Нет, этого не может быть, ведь только что!» Бикетов только дернул щекой. «У вас там тоже свет вырубился?» Да, сразу стало темно, как... И фонарь сдох. Почему это? Но я уже подсветку блока включила прилично видно. Где вы шли, как? И кто с тобой? Мой пленный, инженер из научной группы. Говорит, что мы несем с собой главное, ради чего крейсер перестроен и вся операция затеяна. Примерно сообразив, где находится девушка, Гири велел ей оставаться на месте, осмотреться в отсеках, задраить все входы и выходы, какие увидит, и ждать открывать только по сигналу. Штабс-капитан понятия не имел, что за штуку он держит в руках и как она устроена. Достаточно, что она обеспечивает устойчивую связь без электричества через все стальные экраны. «Я пошёл», — сказал он Увару тоном, не предполагающим возражений. «Кто со мной?» Валерию страшно не хотелось принимать именно такое решение, но выхода не было исходя из стрельсообразности и по понятиям чести. «Вот Настя и пойдёт с ней Кристина. Эти две валькирии ничем были не лучше не хуже Марины с Ингой, но те уже выполняли каждую свою задачу, а эти рядом и свободны. Кроме того, он просто не мог оставить любимую девушку в сравнительной безопасности, послав на явный риск другую. На фронте так не делается, тем более мудрая заповедь незримо вырублена на виртуальном граните скрижалей. Ни на что не напрашивайся и ни от чего не отказывайся. Никто не может угадать, что где и с кем может случиться в любую секунду. Было как-то, сам видел. Свист падающей бомбы, вспышка, грохот и от бетонного бункера с сидящим в нем взводом осталась только гигантская, воняющая тротилом воронка. А солдату в окопе в нескольких шагах, ничем не прикрытому, только барабанные перепонки порвало и об стенку приложило. Единственное, что он шепнул Насте, «Ты там поосторожнее давай», а вслух скомандовал, как и положено. Поручик Вильяминова. Доставить сюда пленного и трофей. С вами подпоручик Верен и штабс-капитан Бикетов. Вы старшие. В бой без крайней необходимости. Не вступать. Задание понятно? Картина, увиденная Эвансом в батарейной палубе перед Крюит-камерой, произвела на него достаточно сильное впечатление. Слишком она выходила за пределы опыта кабинетного чиновника, хоть и в адмиральском чине. Лужи густеющей крови, серые потёки на переборках, разорванные человеческие тела и, главное, запахи. Убитые с помощью малокалиберного автоматического оружия выглядят гораздо эстетичнее. Но волей и выдержка у разведчика были не откажешь. Несколько раз сглотнув, он подавил спазмы пищевода. Остался только отвратительный медный вкус во рту. «Да, гранатами поработали», – констатировал Шурлапов, подбирая с палубы автомат Стерлинг и нацепляя поверх куртки снятый, с лежащего ничком сержанта без головы, брезентовый пояс с запасными магазинами. «Да тут и живые есть!» – наконец заметил среди трупов, уцелевших матросов и перехотинцев напарник Юджина, тоже вооружаясь. Испачкался в крови и стал матерясь вытирать руки, а штаны соседнего трупа. Третий волонтёр, из слабонервных или никогда не воевавший не занимавшийся мокрыми делами, кое-как добрался до фальшборта и громко, давясь и травил за борт. Эванс тоже достал пистолет. Случившееся никак не входило в его расчёты. Если целый взвод уничтожен здесь, то сколько шансов у него против чересчур умелого врага, никак не похожего на тех волонтёров, что вербовались для работы на плантациях и приисках. Он просмотрел личные дела каждого, работа такая. Бывших военнослужащих среди них хватало, но далеко не такого уровня подготовки. Так-то ведь только по их словам. Он все больше склонялся к мысли, что операция оказалась жертвой Дауна, но это тщательно спланированные контр-игры русских. Полсотни внедренных в ряды волонтеров-спецназовцев, кадра или две крейсеры, высланные на перехват отряда, слишком своевременное появление воздушных разведчиков, Этот якобы гражданский пароход, не позволивший себя захватить специально подготовленной штурмовой группе на катерах. Эванс не замечал, что уже потерял нити рассуждений и контроль за логикой происходящего, путает причины и следствия, собственные действия и намерения приписывает противнику. И наоборот. В таком состоянии разведчик уже не в состоянии рассчитывать на успех. Русский нагнулся к лейтенанту морской пехоты, пристегнутому браслетом наручников к стальной скобе борта. У него были перевязаны голова и рука до локтя. И, похоже, офицер был контужен, судя по тому, что молча смотрел чересчур пристальным взглядом на своих вроде бы спасителей. А ему бы полагалось вести себя совсем иначе. С остальными ранеными заниматься было просто некому. Шурлапов демонстративно закурил, с крайне неприятной интонацией и гримасой принялся напевать блатное Воровка никогда не станет прачкой и урку не заставишь спину гнуть. Грязной тачкой руки пачкать, явно давая Эвансу понять, что и в санитары он тоже не подписывался. «Эй, парень, ты соображаешь чего или как?» Второй русский извлек из кармана своей куртки плоскую, но довольно вместительную фляжку, явно не с водой. Сунул горлышко раненому в рот, и тот автоматически сделал несколько больших глотков. «Давай, говори, что тут было, сколько их, куда пошли дальше?» Кэптен сообразил, что гуманизмом тут и не пахло. Этому русскому так же на раненых, как и ему самому. А вот выяснить, с кем придется иметь дело, жизненно важно. Лейтенант несколько раз судорожно вздохнул, потом потряс головой и начал говорить, достаточно связанно. Впрочем, значащей информации в его словах содержалось немного. Ретроградная амнезия. Он смог вспомнить только то, что случилось гораздо позже нападения на пост. Самыми существенными были слова о его женщине. По крайней мере, грудь под одеждой отчетливо выделялась, и голос. Но вооружена она была не как человек, случайно схвативший попавший под руку автомат. По военному вооружена. Камуфляжная форма, ремни, подсумки, полное снаряжение, как подобает солдатам регулярных частей. Она переговаривалась по-русски с теми, кто оказывал помощь остальным выжившим. Штатские мужчины появились уже потом, ради них и затевалось нападение. Вот они обращались с оружием как придется, будто видели эти системы впервые в жизни. Девушки им объясняли и показывали. Потом все ушли. Куда? А ему откуда знать? Он русского не знает, просто по звучанию догадался. Офицер помнил, что был сюда прислан как раз для охраны арсенала, но нападение представлял себе как-то иначе. «Освободите меня!» Наконец попросил капитан, сообщив все, что был в состоянии. «Мне в госпиталь надо!» Видать, в голове у него путалось. Какой госпиталь? На крейсере был всего один врач и два фельдшера. Или лейтенант думал, что его тут же примутся эвакуировать силами всего Королевского флота? «А чем?» – спросил русский. «Ключи есть?» Ни у самого офицера. Ни у остальных, находящихся в сознании морпехов, ключей от наручников не оказалось. Неизвестные диверсантки ушли возможность попытки освобождения собственными силами или с посторонней помощью. Все прилагаемые к наручникам ключи забрали с собой или просто выбросили за борт. «Ну, тогда подождите еще немного, лейтенант», — сказал Эванс. «Я очень сожалею». «Можно выстрелом разомкнуть?» — предложил сердобольный русский, но его грубо прервал сам Шурлапов. «Шум нам ни к чему!» а этому все равно, он, гляди, снова отрубается!» Потом Юджин обернулся к Эвансу. «Так что делать будем, ваше превосходительство?» «Мотать отсюда подальше» или «Ваш приятель пришел в себя?» – спросил разведчик, имея в виду того, что опозорился при виде и запахи крови, содержимого в споротах животов. «Тогда пусть тоже возьмет оружие и за мной». Не успели они подойти к трапу, появился посланный за подкреплением. Он с видом доверенного лица большого начальника возглавлял отделение эспишников, семь человек. Неизвестно, что он им наговорил, но чувствовали себя эти бравые парни не слишком уверенно а на месте привело их в полный шок. Кое-кто тоже кинулся к борту отдавать дань Нептуну. Остальные столбились у переборки, перебегая глазами с трупов на Эванса и обратно. «Так что разрешите доложить, кэптен? Привел!» «Слабаки они у вас! Может, мы сами обойдемся, а они пусть здесь порядок наводят?» Говорил русский свободно нагло, при этом почти демонстративно подбегнул своему старшему товарищу. «Мол, наше дело сделано». Верность предположений Эванса подтверждала висевшая у него на плече чёрная спортивная сумка, туго набитая. За клуб игроков в крикет, чья эмблема красовалась на клапане, болел как раз хранитель судовой кассы. Быстро у него это получилось, отстранённо удивился разведчик. А они ведь свободно могут и меня пристрелить, и добавить к уже имеющимся здесь трупам. С внезапной тошнотой и противным спазмом внизу живота подумал контр-адмирал. Хотя как? Не при полиции же. Потом посмотрел в спокойные, безусловно негодяйские глаза главаря русских и решил, что нет. Убивать его им нет совершенно никакого смысла. Он куда нужнее им хоть в своем истинном качестве, хоть даже и заложником Эти люди циничные, безжалостные, но рассудительные. Вроде него самого. Значит, договоримся. «Старшина!» – обратился он к командиру отделения, державшегося нормально, без дамских эмоций. Однако под смуглой кожей слишком резко двигались жевательные мышцы. Только скрипа зубов не хватало. Возьмите трех человек и со мной. Остальные пусть наводят здесь порядок, охраняют оружейную комнату и оказывают помощь раненым. Судового врача вызовут, черт возьми, если сумеют найти. В чем я сильно сомневаюсь, при этом бардаке. Русское слово он использовал не только потому, что в английском подходящего не нашел. Начинал постепенно перестраиваться для новой роли. Волонтеры, перешептывавшиеся о своем, одобрительно хохотнули и добавили еще несколько слов, уточняющих обстановку на крейсере, которая лично им, похоже, вполне нравилась. Сейчас мы все должны внезапно появиться там, где, по моим расчетам, сосредоточен основной интерес террористов. Нас они не ждут, и мы легко с ними справимся. Главное, все четко и точно выполняют мои приказания. Никаких лишних вопросов. Ближайшая задача – резервные адмиральские апартаменты. Эвенс тоже вооружился автоматом, выбрав его из ближайших, валявшихся на полу и неиспачканных кровью, в глубину отсеков к самой оружейке. Он идти просто не решился. Там было темно и слишком плохо пахло. Разве никогда не думал, что сочетание запаха взрывчатки, крови, и вывернутых человеческих внутренностей и маслянистого горячего воздуха из машинных вентиляторов способно создавать столь нестерпимый букет. До салона добрались быстро и без помех. Эвенс ухитрялся держаться в общем строю, так что вроде как и возглавлял отряд, и в то же время со всех потенциально опасных направлений был прикрыт одним или двумя людьми, которые совсем не замечали его маневров. Такой опыт тоже приходит с годами специфической службы. Контрадмирал, как ему показалось, придумал совершенно выигрышный ход, выражаясь по шахматному «тройную вилку», когда под боем оказываются одновременно две вражеские фигуры, да еще и королю объявляется шах. В реальности такие позиции практически не встречаются, Но кто же мешает человеку пофантазировать? И совершенно неожиданным оказался момент, когда шедший впереди предводитель русских предостерегающий поднял руку. Оказывается, он умел и двигаться совершенно бесшумно, и решения принимать мгновенно, и со своими приятелями имел разработанную систему сигнальных жестов. Полицейские просто повторили его с напарниками действия. На это у них ума и дисциплинированности хватило. Шурлапов остановил группу в паре метров от места, где неприятель мог хотя бы случайно обнаружить их появление. Указал Эвансу на угол надстройки и рубящим движением ладони сверху вниз показал, что дальше ни шагу. Указал места своим напарникам, начал поднимать ствол. Только сейчас разведчик понял, в чем дело. Из открытой двери адмиральского салона доносились голоса, а когда он выглянул из-за плеча Юджина, кто увидел большую половину помещения, рабочие столы, самого Френча и его помощников, а главное, двоих явно русских из числа волонтеров. Он даже готов был вспомнить их имена, если бы имел еще немного времени на размышления. Одеты они были так же, как в момент посадки на корабль, но в руках держали пехотные автоматы ППД с тяжелыми круглыми дисками, которых гарантированно не имелось в арсенале крейсера загипнотизированных русских десантников для штурма Мальты предполагалось вооружить портативными ППС. Те хранились под замком в отдельном отсеке, вместе с русской военной формой и прочими доказательными атрибутами. Но ведь и пронести с собой в личном багаже эти длинные и тяжелые автоматы они явно не могли. Все волонтеры отправлялись налегке, с сумками или пистолет пистолеты еще мог бы кто-то принести, но не железяки почти метровой длины с деревянными прикладами, практически неразборные, да еще и с запасом очень неудобных в обращении дисковых магазинов. При том, что в мире существует масса пистолет-пулеметов, пригодных для переноски в багаже, под одеждой и даже просто в карманах. Тащить с собой таких монстров? Но тем не менее, факт на налицо. Эванс не успел додумать, как всегда, обстоятельную мысль, а Шурлапов уже начал стрелять, и к нему тут же присоединились все остальные, кроме самого разведчика. Полицейские стреляли с нервным азартом, будто сбрасывая игру с непосильных эмоций, а русские, наоборот, делали своё дело спокойно и расчётливо, не переставая контролировать себя и окружающую обстановку. от того и успел Юджин мгновенно увидеть летящую из глубины салона гранату. Коротко что-то крикнул, оба его приятеля метнулись в стороны, а сам он сбил с ног и прижал к палубе Эванса. Уж слишком быстро и чётко действовал этот человек. Впрочем... Теннисный мяч летит во много раз быстрее, а разведчик умел перехватить его ракеткой раньше, чем тот коснется площадки. Один взрыв, и сразу за ним второй. Гранаты были поставлены на удар, поэтому шансов у тех, кто остался на ногах, было исчезающе мало. Правда, этот день был совсем несчастливым для королевской морской пехоты. Досталось каждому и от взрывной волны, и от осколков. Эванс хотел было наклониться над рухнувшим, прямо ему под ноги старшиной, грудь которого стремительно заливала бьющие толчками из сонной артерии кровь. Но русский крикнул зло и пронзительно. «К черту! За мной! И беглый огонь!» Трое русских, Эванс и последний полицейский, которому повезло, непрерывно стреляя в проем двери, броском преодолели метры, отделявшие их от салона, ворвались внутрь. Накрошили мы сказал Шурлапов, осматривая обширное помещение. Два длинных залпа из многих стволов положили почти всех, кто находился в салоне. Двух русских с автоматами, из десяток учёных, лишь двое из которых подавали признаки жизни, а один, сам Френч, оказался почти что невредим. А самое интересное, на полу обнаружился вполне живой, но бесчувственный командир Гренвилла. Именно это Эванс и планировал. Ликвидировать всех учёных оставив на время в живых только научного руководителя, добиться от него раскрытия самой главной тайны, а потом избавиться и от него. Хорошо, что всю грязную работу сделали русские, и с той, и с другой стороны. А как быть с капитаном, разберемся позже. Сам по себе он какого-то специального интереса не представляет. «Этих я знаю. Обоих», продолжил Юджин, имея в виду убитыхся отечественников. На с ним был кто-то еще». Эти стояли к там спиной, а гранаты полетели уже после наших первых выстрелов. Он с усилием выдернул из цепка державших шейку приклады и цевьё пальцев Егора Кузнецова ППД. С интересом его осмотрел. Явно с теми же мыслями, что посетили Эванса. Только он оставил их при себе. А заодно перевооружился. Сменил стерлинг на более подходящее отечественное оружие. Прихватил запасные диски у Унтера и Карташова. Как будто собирался вести долгую войну. Только с кем? А если не войну? И автомат ему нужен совсем для другого? Мысль показалась разведчику очень неприятной. Тем более, что и один из напарников Шурлапова тоже небрежно бросил английский автомат на соседний стол и взял себе второй русский. «Кто здесь был?» – спросил Юджин у Френча, пребывавшего едва -едва в едва-едва вменяемом состоянии. Ж «Женщина?» Красивая женщина с автоматом. Не таким, как этот, другой формы. Она ушла, увела с собой Майкельсона. А Майкельсон лучше всех, кроме меня, конечно, разбирается в нашей аппаратуре. Женщина? Опять женщина? Вы не бредите? Ученый помотал головой так, что она могла бы и оторваться. Ладно, пусть женщина. Куда ушла? Френч показал рукой. Стальная дверь выглядела слишком прочной, чтобы надеяться взломать ее за разумное время. Он что-нибудь успеет ей рассказать за несколько минут? Рассказать? Конечно, нет. И за неделю не успеет. А вот передать? Может. Я в последний момент услышал его слова. Он сказал процессор. И что это значит? Если он заберёт и отдаст ей процессор, то для нас всё кончится. Тогда русские станут делать всё, что им захочется, а мы – ничего. Повторить эту конструкцию невозможно. Чужие идеи, чужие принципы. В каком смысле? В самом прямом. Этот прибор сделан не людьми. Или не в наше время. В прошлом веке? Скорее издевательски, чем удивлённо, спросил Шурлапов. Нет, скорее в будущем. Полная ерунда. Вскривил губы странный русский. Именно что странный. Он всё больше не походил на того человека, которого люди Эванса завербовали для выполнения одного единственного задания. Тоже разведчик? Но чей? Или действительно уголовник, но высокого полёта и очень быстро соображающий. И Аванцу было поразмышлять ещё и об этом. Слишком высокий темп смены мизансцен. Смысл спектакля почти потерян. Впрочем, неважно. Вопреки всем морским законам сплюнул на палубу Руский. Оставайтесь здесь! Если будет возможность, я за вами вернусь. Нет, выбирайтесь сами, в любом случае встретимся. Похоже, он уже просчитал, куда могли направиться гипотетическая женщина и инженер кивнул своим приятелям, и вся четвёрка исчезла за дверью, оставив контр-адмирала и профессора в виде, как говорится, полуразобранным Теперь им можно было немного расслабиться, постараться привести в чувство командира и вместе решать, как быть. А чего тут, собственно, решать? Не больше часа осталось, и не так уж важно, кто явится раньше – русская эскадра или совершенно непонятный, неизвестно на чьей стороне играющий Шурлапов. Бекетову с девушками, чтобы добраться до отсека, где их ждали Мария и Майкельсон, требовалось примерно те же 10-15 минут, что и Шурлапову, намеревавшемуся перехватить и девицу, и ценный груз на подходах к фок-мачте, где укрепились ее соратники. Юджину, работавшему на одно из подразделений Черного Интернационала, мало связано с подконтрольными катран структурами, был достаточно понятен расклад сил на борту и цели, преследуемые обеими сторонами. Не понимал он только одного – откуда, кроме компании Бикетова и примкнувших к ним, находящихся, находящихся совсем не в теме волонтеров на крейсере, появилось пусть и маленькое, но высокопрофессиональное подразделение, по какой-то причине составленное исключительно из молодых и красивых – это все утверждали, кто с ними столкнулся – девушек. Единственное, что можно без особой натяжки допустить – Эта группа проникла на Гренвилл минимум сутками раньше посадки волонтеров. А слава сотников с товарищами потому и исчезли, что стали свидетелями встречи двух диверсионных групп – здешней и прибывшей. Ну, двое из пятерых за гибель тех парней уже ответили. Посмотрим, кто будет следующий. То, что секрет операции стал известен соотечественникам, Шурлапова не удивляло. Если о нем сумели узнать его руководителей из лондонского отделения интернационала, то чем российская военно-морская или дипломатическая разведки хуже? И что англичане прохолопали посадку диверсантов на крейсер, тоже не слишком странно. При наличии хоть двух-трех сообщников в порту экипажа Гренвилла, десятку человек пройти на борт не нетрудно. Другое непонятно. Причем тут девицы? Насколько Юджин знал, женских подразделений в спецназе русского флота нет. А привлекать специалисток со стороны, незнакомых со спецификой действий на море, непрофессионально. Кроме всего, женщины просто анатомически хуже приспособлены к такой деятельности, если только не делать расчет именно на это качество. Но ведь одно дело – внедриться для оперативной работы в матросский бордель или офицерское собрание на берегу. Совсем другое – брать на абордаж военный корабль с экипажем в 700 человек. Вряд ли у самых раскрасавиц хватило бы времени соблазнить такую уйму лаймов стриптизма. На крейсере много путей, ведущих к одной и той же цели, обратная теорема тоже верна. И Шурлапов со своей тройкой боевиков-интернационала, поддерживаемый не слишком браво выглядевшим полицейским, довольно точно определил, в каком коридоре, на каком трапе у них есть шанс перехватить девицу и англичанина с процессором. Что такое этот процессор, Юджин понятия не имел. Но если Френч сказал, что он – самая важная деталь во всей машинерии крейсера, значит так оно и есть. Будем считать это нечто вроде кварца, радиостанции или взрывателя хитрого фугаса. Само по себе мелочь, а без нее только прибор не сработает. Вся стратегическая важность операция пойдет прахом. Лондонская секция одной из европейских дивизий интернационала представляла крайне левое крыло группировки, в которую входили самые разнородные организации, от агрессивных исламистов до тихих поклонников Адама Смита, Прудона и Маркса считавших, что современное капиталистическое общество может и должно быть уничтожено чисто экономическими методами, внедряясь в самую сердцевину банковских систем. А грязную работу, которая все равно непримерно станет в повестку дня, сделают такие, как Евгений Шурлапов и его боевики, именовавшие свою секцию «Народной расправой» память об аналогичной организации Нечаева и исповедавшие анархизм самого экстремистского толка. Для них не только анархо-синдикалисты казались слишком буржуазными, временными попутчиками, с которыми попозже тоже придется разобраться, но даже Бакунин, Нестор Махно и Дурути. Большинство членов секции по понятной причине были русскими. Уж слишком большим вызовом для всех борцов за свободу и права личности оказалась демонстративная, словно для них лично организованная реставрация самодержавия, с которым боролись еще их прадеды во времена Александров II и III. Но хватало там и англичан, больше недовольных как раз конституционностью своей монархии, выходцев из высших слоев индийской, бирманской, малайской и многочисленных африканских аристократий старательно вырученных Соединенным Королевством как раз для защиты интересов империи в ее прежних колониях. В общем, состав этой, как и всех других секций, представлял интерес для любого исследователя геополитики Информацию о готовящейся на Мальте кровавой провокации организация получила непосредственно из британского адмиралтейства. Среди джентльменов, обожающих беседы в клубах, во время игры в гольф и бридж, запинтой виски или квартой эля, безответственных болтунов гораздо больше, чем в том же российском флоте, с спаянном жесткой военно-феодальной дисциплиной, подкрепленной весьма серьезными статьями уложения о наказаниях. Тем более, что операция по вербовке волонтеров заняла несколько недель, а за это время анархисты не только внедрили нужное количество своих людей, отвечающих требованиям, но и подобрали ключи к несколько непосредственно занятым в дискрешине офицерам разведки и флота. Трудно даже передать, насколько к началу 21 века за полтора ста лет насыщенной политической жизни переплелись сюжетные линии Хантер-клуба, системы как таковой, черного интернационала, правительства нескольких действующих разведок имеющих хоть какие-то политические амбиции парламентских фракций. Почище, чем в Честертоновском романе «Человек, который был четвергом». Впрочем, как известно, любой вымысел на самом деле есть лишь бледное отражение реальности, ибо вымысел обязан быть правдоподобным. Реальность же такова, какова есть, и больше никакова. Сама по себе идея главарей Хантер-клуба и лично Гамильтон Рэя анархистам понравилась, но нуждалась в небольших коррективах. Позволить ситуации развиваться своим чередом до тех пор, пока все, кому положено, сделают все, что от них требуется, и вмешаться только на самом последнем этапе, когда потребуется лишь минимальное усилие, чтобы колесо покатилось в нужную сторону. Юджин Шурлапов контролировал обстановку на крейсере до самого последнего момента и через надзирателей, поставленных людьми из военно-морской разведки, и через членов экипажа и научной группы. Условия создались просто идеальные, таких никогда не случилось бы на земле. На самом деле противник сделает всё сам. Вооружит две сотни человек, подготовит программу идеальной мотивации для этих людей, настроит аппаратуру. Останется мелочь в нужный момент перехватить управление аппаратурой и НЛП и получить в своё распоряжение почти батальон, готовых абсолютно на всё солдат. Планы, как именно их использовать, у Юджина имелись. Только эти русские спецназовцы, неизвестно откуда взявшиеся, всё испортили. Теперь приходилось всё исправлять на ходу. Русская эскадра через 2 часа максимум захватит беспомощный крейсер. Вот в этот временной зазор и нужно уложиться. Разыскать чёртов процессор, отнять его у инженера, как его, Майкельсон, и таинственной бабы, после чего устранить всех возможных свидетелей и найти способ смыться вместе с устройством. Задача сложно не выглядела и не такие проворачивали. Но загадочные девки Шурлапова немного тревожили. Должен же в них быть какой-то особый смысл. Почему именно они и сколько их здесь всего? Пока он этого не узнает и не поймет, на стопроцентный успех рассчитывать не стоит. Очередной расклад выброшенных судьбой карт выглядел так. Мария и Майкельсон, согласившись с распоряжением Бекетова, Ждали поддержки в просторном, но довольно жарком и душном отсеке между дымоходами второй трубы. Инженер присел на слегка подрагивающую стальную палубу в пятнах машинного масла и, наконец, позволил себе закурить, привести мысли в относительный порядок, для чего повернулся спиной к своей пленительнице. В обоих смыслах этого слова. Впрочем, в этом не было особой нужды. Мария не могла возбуждать его зрительные рецепторы, потому что выключила подсветку блок универсала. Анастасия, Кристина и Юрий двигались в их направлении по лобой выше, по коридору офицерских кают левого борта. Шурлапов с помощниками шел по такому же коридору, но правого борта. А лейтенант командир Остин Строссен в своей каюте, первый, перед соединяющим коридор поперечным проходом, пытался по рации выйти на связь с Лондоном, лично с Гамильтон Рэем. По особому графику каждый час всего на одну минуту в куполе непроходимости волн открывалось окно, и через него можно было послать предельно сжатый и особым образом модулированный сигнал, практически недоступный перенгации и перехвату. До сих пор у Строссена не было необходимости что-то сообщать своему начальнику, а тем более просить у него совета, но сейчас особый момент и крайний случай настали. Офицер с удивлением увидел, что сигнальные лампочки рации вдруг потухли. Выругался, недобрым словом помянув батарею, разрядившуюся так не вовремя, и вдруг услышал через тонкую переборку каюты сначала осторожные шаги, затем и приглушенные голоса.